Шон, папа что-то говорит и одновременно плачет. Я не думаю, что он сам это замечает. Он сидит рядом, держит меня за руку и повторяет снова и снова. «Ах, Шон, ох детка, О, Шон, слава богу, слава богу с тобой все в порядке. Я не знаю, чтобы. Его лицо мокрое от слез. Я хочу протянуть руку, чтобы вытереть их, но пока не могу пошевелиться. Я пытаюсь сказать что-нибудь, но получается какое-то карканье. А еще это больно. Не пытайся говорить, сынок. Я здесь. Не говори ничего. Я никуда не уйду, я никогда не оставлю тебя, обещаю. Он все болтает и болтает. Пат стоит по другую сторону кровати. Он тоже повторяет одно и то же. «Прости. Прости. Я виноват, братишка. Я просто хотел, чтобы мы снова были вместе. Я думал, что смогу. Мы бы... Прости. Прости». Я хочу сказать Пату, что все нормально, что я понимаю. Но все расплывается... «Я так устал. Я просто хочу спать».